Шомбург Роберт Герман 1804-1865 Английский путешественник, по происхождению немец. В 1835-1844 годах исследовал Гвианское плоскогорье и пересекающие его реки, главным образом Эссекибо. Государства, поделившие между собой в XIX веке Гвиану, много десятков лет не могли прийти к соглашению относительно границ своих владений. Общим названием Гвиана географы XIX века по традиции объединяли гвианское плоскогорье в Южной Америке с приморскими низменностями, всю низменность Оренока и левобережья Рио-Негру и Нижней Амазонки. Всего 2,4 миллиона квадратных километра. Спорили о десятках, даже сотнях тысяч квадратных километров территории, которая, правда, была уже и в разных направлениях колонизаторами, но почти не изучена. Спорили о бассейнах малых и больших рек и о разделе всего Оренока. В связи с пограничными спорами приходилось изучать не только гидрографию страны, но и ее рельеф, особенно водоразделы. Исследователи Гвианы фактически, а часто и формально, находились на службе у колониальных держав или приглашались правительствами южноамериканских государств для сбора материалов по разграничению их владений. Конечно, власти рекомендовали собирать сведения не только о рельефе и речной сети спорных районов, но и любые географические и этнографические материалы. Пионером научного исследования британской гвияны был немец Роберт Герман Шомбург, находящийся на английской службе в 1829 году. Он по торговым делам приезжал в Соединенные Штаты Америки, а последующие годы провел в Вест-Индии. Лондонское географическое общество предложило ему провести всестороннее исследование британской гвианы. Но так как ее границы тогда еще не были установлены даже приблизительно, в ходе своей работы Роберт Шомбург, очень широко раздвинул рамки исследуемой территории, отыскивая наиболее выгодные для Англии границы ее колонии, единственной в Южной Америке. Он взял себе в помощники младшего брата Ричарда, который сопровождал Роберта во всех путешествиях по стране и оказался очень ценным сотрудником как в сборе материалов, так и в их обработке. Особенно Ричард интересовался ботаникой и в этой научной области проявил себя как вполне самостоятельный исследователь. В 1835 году братья Шомбурки впервые проникли в глубь британской гвианы. В течение четырех лет Они делали съемки, нанесли на карту бассейн Эс-Экибо, прилегающие к нему на западе неразведанные районы. Они проследили все течение эс и установили, что эта многоводная река пересекает почти в меридиональном направлении невысокую, покрытую влажным тропическим лесом страну, что на ней и ее притоках много порогов и водопадов. что в верхнем течении она принимает слева большой приток Рупунини, прорезывающий горы Кануку. Они обнаружили, что за узкой лентой галерейного леса, окаймляющего берега Рупунуни, простирается по обе стороны сухая саванна. Эта саванна Рупунуни доходила на восток до верховьях Эссекибо, Когда же братья повернули на запад и перешли в крайний северный клин бразильской территории, к верховьям Рио-Бранку, то установили, что и там простирается широкая полоса сухой саванны. В этом районе Шомбурки открыли дугообразную цепь невысоких гор, водораздел между верховьями Рио-Бранку и притоками Эссекибо, Патаро и Мазаруни. В последний год путешествия, в 1839 году, братья открыли горы Пакарайма и поднимающиеся к западу от них на стыке нынешних границ Гайяны, Бразилии и Венесуэлы горный массив Рорайма. шамбурки угадали, что перед ними высочайшая вершина Гвианского Нагорья, но не могли подняться на нее так как почти отвесные склоны массива возвышались на несколько сот метров над окружающим Нагорьем. С юга запада к Рорайме примыкает горная цепь Сера-Покарайма. Братья прошли на запад вдоль ее южного подножья, поднимаясь по долине открытой ими реки урари крупнейший приток рио -Бранку. которое берет начало к северу от гор Сера-Парима. Затем они вышли к долине реки Падамо, которая привела их к верхнему Ореноко. Как доказано было через полвека, шомбурки оказались примерно в трехстах километрах ниже подлинного истока Оренока, в южной части гор Сера-Парима. Наконец они спустились по нему, и по Косикьяре до Рио-Негру и, поднявшись по Рио-Бранку, вернулись в британскую Гвиану. Во время этого путешествия шомбурки прошли в общей сложности около 5000 километров. С 1840 по 1844 год Роберт и Ричард Шомбурки снова совершили несколько путешествий по внутренним районам Гвианы, потом по ее окраинам, продолжая изучать речную сеть, рельеф страны, особенно пограничные районы. В частности, в 1841 году они исследовали дельту Оренока и произвели съемку рек, текущих к юго-востоку от нее по западной части Гвианской низменности. Засняты была тогда и многоводные Куюни, системы Эсикибо, верховьях которой в 1840 году были открыты крупные месторождения золота. В 1842 году шомбурки работали в южной полосе Гвианского Нагорья, на бразильско-британской границе и засняли Такуту, одна из рек, составляющих Рио-Бранку системы Амазонки. В 1843 году В 1844-м годах они пересекли с запада на восток южную часть британской Гвианы, пройдя от верховья Фрупунуни к верховью корантейна и произвели съемку этой реки, которая на всем ее протяжении стала позднее границей между двумя Гвианами, британской и нидерландской, ныне Гайяна и Суринам. Бейкер писал, Собранные Робертом шомбурком ботанические и зоологические коллекции по всему району являются ценной частью фондов Британского музея, а его всесторонние наблюдения в Британской Гвиане легли в основу всех последующих исследований этой колонии. В 1840 году вышла в свет их книга «Географическая и статистическое описание британской Гвианы. В 1841 году две книги Роберта Шомбурга «Путешествие по Гвиане» и «Оренока» в 1835 и 1839 годах, и «Картины внутренних областей Гвианы». Ричард Шомбург выпустил в свет трехтомный труд «Путешествие по британской Гвиане» в 1840-1844 годах, Лейпциг, 1847-1848. Работая в окраинных районах британской Гвианы, братья собрали обильные материалы для установления не только «восточной» с нидерландской гвианой, но и южной, и западной границ с Бразилией и Венесуэлой. Роберт, готовившийся к дипломатической карьере на британской службе, предложил в качестве границы с Венесуэлой так называемую линию Шомбурга, но правительство республики отказалось ее признать. Пограничный спор затянулся до 1899 года и был разрешен в пользу Великобритании, прирезавшей к своей колонии еще около 17 тысяч квадратных километров. Однако золотоносный район верховья Куюни остался в пределах Венесуэлы. Окончательно бразильско-британская граница была установлена еще позднее, в 1904 году.